Глава 3. Из сводного ежемесячного отчета Службы безопасности Олдеров. Согласно плану реконфигурации магических пологов вокруг объектов недвижимости клана, с аукционных площадок было выкуплено более полусотни малых и три десятка средних защитных куполов, что обеспечивает наши потребности на 41%. Ажиотажный спрос практически полностью исчерпал потенциал локальных торговых платформ. Скорость приобретения недостающих артефактов признана неудовлетворительной. Для компенсации отставания от графика нами были посланы закупочные эмиссары в соседние кластеры. Дополнительно, в локацию «Каменный лес» на недельный фарм был отправлен крупный отряд наемников с целью добычи компонентов для самостоятельного крафта дефицитных артефактов. Итоги операции «Кристалл» и «Кошкин дом» были оценены как негативные. Полноправные партнеры Эли Логус и Ли Артега понижены в статусе до младших партнеров. Прямые финансовые потери невелики – около 4 миллионов долларов. Косвенное же, по информационному противодействию, разрушению наработанных финансовых и деловых схем, смене аватаров, выводу из-под удара двух сотен персоналей, меры физической защиты в реале, все это обошлось нам уже на порядок дороже, общей суммой более чем 50 миллионов. Отдельно по операции «Зачистка». Согласно рекомендациям аналитической комиссии, к экскотам были применены следующие методы. Обязательная смена аватара – 117 человек. Пожизненный запрет на посещение Друмира – 29 человек. Точечная рассылка за пределы русского кластера согласно интересам клана – 131 человек. Заключение на неопределенный срок во внутреннем объекте Бастилия – 26 человек. После одного случая побега режим содержания был изменен с уровня «комфорт» на уровень «клетка». Физическая зачистка в реале – три человека. Дополнительно, два члена клана были ликвидированы неизвестными стрелками, предположительно, родственниками пострадавших. Применение спецметода «Мозголомка» – трое объектов из числа котов и куратор из числа наших соклановцев. Список явных врагов клана дополнился пятью фамилиями. Коз ориентировки разосланы в гильдии наемников и ПК-кланам. Список тайных врагов клана расширился на 12 фамилий. Группа «Фатум» приняла объекты в разработку для создания условий максимальных жизненных трудностей и форс-мажоров. По фамильной списке в закрытом приложении к документу. Уровень допуска 2А. Проводив взглядом юморное божество, что направилось к своей веселящейся подруге, я словно набедокуривший школьник, воровато огляделся по сторонам и с легким душевным трепетом уселся на освободившийся трон. Внимание! Обнаружено место силы. Искренняя молитва святого, божественное присутствие или применение магии высочайшего уровня – Истончили астральные пологи, наградив данную точку пространства необычными свойствами. Эффект. Бонус ко всем профессиям. Плюс 100. Эффект. Шанс создания уникального предмета. Плюс 50%. Офигеть. До этой табуретки цены нет. Отгородить заборчиком, поставить гоблина с секундомером и сдавать трон на поминутную аренду за странные деньги. Вспоминается мне разговор с Трором, владельцем одноименного ювелирного дома. По пьяной лавочке он тогда прокололся, что на весь изначальный город существует всего три мастера, достигших звания «прославленный». И среди них идет яростная конкурентная борьба за те заказы, что способны увеличить их уровень мастерства еще на единичку. А тут целых 100 поинтов, плюс потрясающий бонус уникализации предмета. «Так, никаких заборчиков и гоблинов. Построить вокруг мифриловый сейф и роту охраны по периметру». Ух! Взбудораженный открывшимися перспективами, и откинулся на мягкую спинку трона и радостно потер руки. «Очень ценное и многообещающее приобретение». Отпихнул в сторону лезущую в лицо веточку Мелорна. Дерево возмущенно тряхнуло листвой и мстительно раздвинуло ветви над моей головой открываем макушку припекающим солнечным лучам. Совсем страх потеряли, уже деревья право качают. Ткнул пальцем в тонкий ствол и на полном серьезе предупредил. «Слышь ты, потенциальный Буратино, знаешь, почём древесина Мелорна на аукционе идет? Пять монет за полено, поэтому тебе надо очень постараться, чтобы моя тяга к комфорту победила жадность. Верни тень и мух отгоняй». Дерево возмущенно заскрипело, но к угрозе прислушалось. Целительная тень волшебного растения вновь укрыла меня от солнца. А листики с усердием затряслись, отгоняя мифических мух и осыпая всевозможной растительной трухой. «Стоп, хорош! Культурное же дерево! Откуда на тебе столько мусора? Короче, давай мириться. Ты тихо стоишь, загораешь, а я просто наслаждаюсь тенью. Идет? Ну, вот и славно». Найдя общий язык со строптивым растением, я, стряхнув с коленей нападавших гусениц, углубился в раздумья. Тема номер раз. Финансы. Несмотря на огромный, многомиллионный долг, перспективы достаточно оптимистичны, по крайней мере, краткосрочные. Я удачно затесался в ближний круг божеств, постоянно вращаясь в центре событий и, помимо регулярных оплеух, вылавливаю неслабые пряники. Божественная кровь. На кармане еще четыре мензурки. Ресурс уникальный, а впереди вечность. Распорядиться им надо с умом. Искры божественного присутствия. Я потряс перед глазами крохотным фиалом, завороженно наблюдая танец перламутровых снежинок. Ингредиента хватит еще десятка на полтора свитков. Затем придется вновь просить богиню приоткрыть форточку в божественные планы. Надеюсь, не откажет. На ней морального долга хватит на пароход. Истинные слезы призрачного дракона. Благодаря расторопной лени вместо полных сундуков на руках имеется всего пара камушков. Продавать не стану. Плюс 150 к любой характеристике – это весомый аргумент в борьбе за выживание. В ближайший год мне умирать противопоказано, так что стоит, наверное, определить полярность кристаллов, выбрать бонусной характеристикой телосложения и добавить законные полторы тысячи хитов к собственной тушке. Слезы камня в чем-то сродни слезе дракона, только труба пониже и дым пожиже, свободные характеристики от плюс 1 до плюс 20, цена на аукционе от 5 пяти до 500 золотых. Главное достоинство их много. Реально много. Вполне достаточно, чтобы присытить спрос и уронить цену в разы. Обредший повышенную эмоциональность Барримур, попав под эманации дракончиков, нарыдал по всей своей немалой поверхности десятки тысяч кристаллов. В принципе, неторопливо слить их за пару миллионов не проблема. Но рушить такую красоту у меня не поднимается рука. Замок сверкает, как новогодняя елка, ломая все шаблоны о черном властелине. Да и опасаюсь я за душевное здоровье искусственного интеллекта замка. Обрив его на вновь оставив один лишь голый камень, рискую получить тайного врага или свихнувшийся артефакт. Очень уж Борримор носится со своим внешним видом. Листал я недавно ежедневный финансовый отчет и обнаружил занятную статью расходов. Самовлюбленный замок подписался на все доступные дизайнерские рассылки и журналы. Наверное, это у него посттравматический синдром, после 800 лет прозябания в виде руин. Однако некого компромисса мы все же достигли. Под предлогом симметрии и в местах, недоступных взгляду, гоблинская команда Арликина аккуратно отколупывает драгоценные кристаллы. Наконец-то замковая сокровищница обрела свой сундук с бриллиантами. Единственная проблема – дракончики, повадившиеся шляться по территории и отколупывать камни, хрустя ими как чипсами. Гоняем их со страшной силой, но определенный некомплект на стенах все же наблюдается. Дракончики – мой персональный раздражитель. Если что-то и способно отправить на тот свет моего хомяка с сердечным приступом, так это они. Боюсь подумать, в какую сумму обошлись эти Даши и Коша. Волшебная скорлупа тонны сожранного Драгмета, непонятные политические последствия вечеринки на центральной площади Ясного Города, народу мы там накрошили знатно, весомых врагов приобрели, один патриарх Светлоликова чего стоит. С другой стороны, хоть я никогда не признаюсь вслух, но обожаю этих мелких засранцев. Знаю, мелкие хитрожопые эмпаты прекрасно чувствуют мое к ним отношение и беззастенчиво эксплуатируют данную слабость». Как там говорила костяная доминошка: это будут первые в мире мифриловые призрачные драконы, что ты ешь из того и состоишь. На примере птенцов это ясно видно. У людей менее заметно, но смысл такой же: так что, поедая очередной фастфуд с половиной таблицы Менделеева в виде бонуса, стоит задуматься, какого качества строительный материал я сейчас скармливаю своему телу. Резюмируя относительно дракошек, у меня робко теплилась надежда заполучить в будущем бронированные штурмовики поля боя. Тьфу, тьфу тьфу Поплевал через плечо и постучал три раза по стволу Милорна, чтобы не сглазить. Тут же пришлось шикать на любопытное деревце, что в ответ на стук отрастило на уровне моих глаз маленькое дупло и явно пыталось разглядеть происходящее. Что у нас еще из стратегических запасов? мифрилл В ответ на короткую просьбу в клан-чат приковылял величественный зомбо-гном с отчетом, написанным почему-то от руки на листе пергамента. Я растерянно покрутил его в руках, пытаясь понять, как перевести документ в цифровую форму. Затем возмущенно уставился на гнома. Коротышка даже бровью не повел. Впрочем, растительности на его лице в любом случае не наблюдалось. Сгорело в пламени древних сражений. Зомби вел себя независимо, словно король в изгнании. Он философски глядел поверх моей головы в неведомые дали и по давней привычке разглаживал отсутствующую бороду. «Текс. В закромах Родины почти 9 тонн разнокалиберных сплавов, чистого металла ориентировочно 600 сотен кило, что дает нам порядка 7 миллионов золотых. Это правда без учета потерь по обогащению руды, а они вроде как немалые. Но сбрасывать мифрил на рынок я не торопился». Менять драгоценный металл на виртуальные фантики не хотелось. Какой же я атаман без золотого запасу? Пусть лежит, кушать не просит. Очень надеюсь, что до продаж дело не дойдет. Впереди вечность, а мне еще предстоит упаковывать мифриловый доспех бескрайние гномьи Хирды. Скрутив пергамент, я засунул его в сумку и на минуту закопался в хозяйственные менюшки замка. Ага, а вот и кладовые. Статус – «Процент заполнения. Отчёт о содержимом. Есть. Не могло не быть. Моё же добро на моих же складах». Сверил цифры с полученным отчетом. На первый взгляд все верно. Хотя в полное смирение гнома я не верил. Вряд ли он согласился с тем, что все вокруг совсем даже не его. Проходил я как-то мимо хозяйственного крыла. Звенит молот по наковальне. Лязгает железо. Мутит что-то хитромудрый гном». Да и металл вряд ли на рынке покупает. Ладно, есть такие должности, где зарплаты не нужны. К рукам все равно больше прилипает. Не буду я дёргаться. Работает зомби неплохо. В запасниках порядок. Гоблинская шпана его очень уважает. Интересно, у него вообще есть доступ к внутренним интерфейсам? Вроде как Непись. Живое игровое существо. Не более. Нет у них костылей в виде карт, радаров, квестовых вкладок. Но ведь сообщение через клановый чат он принял. Инвентарем успешно пользуется. Да и замок не раз уже засылал ему длинные списки требуемого имущества. «Ясно. Придуривается, значит». Я строго нахмурил брови. «Уважаемый Дурин, осваивайте дигитальный документооборот. Хорошего завхоза без этого не получится. Все, можете идти». Гном едва заметно склонил в поклоне голову, развернулся и, все ускоряясь, потопал в сторону второго замкового крыла. Там вовсю шел грандиозный ремонт, согласно наполеоновским планам Дока, по перестройке помещения в некую смесь детского пансионата и гимназии. Ветерок временами доносил визгливые звуки пил, смачные шлепки молотков и обязательную ругань мастеров». Взглянул на малышню, что отловила одного из щенков, и сейчас активно засыпала его песком, в надежде вылепить сфинкса. Очень надеюсь, что функции родительского контроля у ребят активированы, иначе материться они научатся раньше, чем считать. С другой стороны, после срыва доступ к настройкам верт-капсулы будет потерян, и малышня на всю жизнь останется под колпаком. Сплошные ПИП «пи вместо ярких слов, размытые квадратики вместо крови и... «Чур меня, чур!» «Невозможность заняться сексом!» Я же вздрогнул от перспектив. «Что делать? Срочно писать доку? Пусть проверят базовые установки капсул?» «Хотя можно провести один тестик». Я громко похлопал в ладоши, привлекая к себе внимание. «Дети! Дети! Все смотрим на меня!» Убедившись, что малышня отвлеклась от песочницы и уставилась в мою сторону, торопливо продолжил. «Ребята!» Повторите, что я сейчас сказал. Лицо Лены окаменело и стало пунцовым. Макария смущенно улыбнулась, а павший откровенно заржал. А в наступившей через мгновение тишине зазвучал хор детских голосов. Лена окончательно замаскировалась под помидор и возмущенно вскинулась. «Глеб, ты офонарел?» Наступила моя очередь краснеть. «Сори, девочки, проверка это была. Ну...» «Тест такой. Специальный. Научный эксперимент». Голубоглазая трехлетка Катя дисциплинированно подняла руку и задала насущный вопрос. «Дядя Глеб, а что такое...» «Ты!» – возмущенно ткнула в меня пальцем Лена, не находя нужных слов. «Пришлось выкручиваться». «Так, детвора, это плохое слово. Дядя Глеб его случайно произнес. Забудьте». «Играйте дальше. Вон у вас кулички песочные стынут. Накормите ими вашего сфинкса, что ли? Футы, не надо его кормить. Отпустите лучше. Придушьте ведь». «Лена, почему у тебя бардак в веренном подразделении?» Спрятав за образом начальника самодура свое смущение, однако вполне удовлетворенный результатом эксперимента, я вернулся к размышлениям. «Наличка. Тут почти хорошо. Чуть не дотянул до трех миллионов». Один получен за свиток, второй за координаты поля мухоловов. Плюс еще 100 кусков ответов. Возврат денег, уплаченных нами ранее за Танюхину операцию. Ответный жест доброй воли после моего предложения вступить в альянс стражи первого храма и халявного возведения в жречество верхушки клана. Ну и последний солидный кусок. Почти восемь сотен тысяч упало от группы неудачников, что первыми приняли платное посвящение Макарии. Вот и все наличные и оборотные средства, как клана Дети Ночи, так и мои лично. Приступим к расходам. Федеральный 5% налог на имущество. Даю добро банку на списание средств. Подавитесь, уроды. Понимаю, у вас серьезные проблемы. Любовница, как лохушка, на Лексусе ездит. Нужно срочно Порш дарить. Ладно, переживу как-нибудь». «Придет большой писец Наступит время маленького человека. Застучат выстрелы по вашим лимузинам из каждого окна. Через пару недель предстоит оплата первого платежа по замковому кредиту. Еще два лимона. Скорее бы лопнула пуповина, связывающая наши миры. Может, удастся тогда забить на долг? Ведь кому в таком случае пойдут деньги? Админам? А где они? Те админы? На планете Земля? Только вот терзают меня смутные сомнения». Боюсь, что финансовые законы, вшитые в логику экономической системы, вряд ли претерпят изменения. Скорее всего, если я перестану платить, то тупо потеряю контроль над замком, и не важно, что полновесное золото будет уходить в никуда. До нужной до платежа суммы остались копейки, но ну, да не о них речь. Мне сейчас вновь предстоит рейд нанимать, замок еще поглощает голду, как пылесос. А те сто кусков, что док перевел, подходит к концу. А требовать новый транш неудобно, что и сам для детей денег не наскребу. В общем, пора приступать к распродажам. Открыл панель аукционной площадки, заглянул к автоброкеру. Тот радостно сообщил, что получено 207 новых сообщений, также удалось выкупить два фиала с зельем обновления и почти сотню никому не нужных искр тёмного пламени, которые по-прежнему продавались за полтинник при истинной цене в 5000 золотых. Не просекли еще тему, значит. Не вкурили, что является обязательным компонентом для рейд рейдбафов. Ну и славно, я пока сделаю свой маленький гешефт. В конце отчета торговец застенчиво сообщил, мол, требуется добавить денег на расчетный счет. Оборотные средства практически исчерпаны. Блин, еще один грабитель. Кстати, о мензурках. Перенес драгоценные фиалы в инвентарь, Затем на мгновение, закопавшись в него поглубже, извлек два сосуда с эликсирами характеристик и талантов. Такие вещи забывать нельзя. Жестом пижона выбил волшебные пробки и в два глотка осушил содержимое. Облизнулся. А ведь вкусно, хоть и дорого. 550 баксов за мгновение удовольствия. Хотя дело, конечно, не в послевкусии. Открыв панель характеристик, добавил один поинт в телосложение а единицей таланта улучшил заклинание «Костяного щита». Дурацкий, наверное, выбор получается. Но мне сейчас придется бросить все силы на выживание, а не дуэльную крутизну. Разгреб почту. В основном вопросы по столь резонансному лоту, порталу в инферно. Ребята, я без понятия, как оно работает. Купите и испытайте. Судя по текущим ставкам и общей активности, завтра я стану богаче как минимум на миллион. Скормил брокеру имеющиеся у меня свитки и дал команду на автоматическое перевоставление лота. Радостно потер руки. «Ловись, рыбка! Большая и маленькая!» Также среди почты обнаружилась цепочка сообщений от торгового клана «Золотая сеть». Ребята впечатлились демонстрацией магии астрального поглощения на городской площади и теперь просили, настаивали, а в последних сообщениях даже требовали. «Срочно! Немедленно! Уже вчера!» Продать им такой вот замечательный и зело нужный свиток». Степень истерии росла от письма к письму, а попытки сбить цену речь уже не шла. Похоже, ОМОНовцы крепко наступили им на хвост. А вот от сообщения из клана Рудокопов веяло ледяным, я бы сказал, смертельным спокойствием. Их особист интеллигентно интересовался, можно ли прикупить еще один свиток, желательно срочно – Судя по тому, что в новостях ничего не мелькало о возврате цитадели серебро в руки шахтеров, рудокопы решили не ограничиваться одним замком, и ниндзя лутеров ожидает большой сюрприз. Ну что ж, на святое дело не жалко. Создал два приватных аукциона и разослал линки изнывающим от нетерпения кланам. «Так, следующая возможность подзаработать, от которой я так легко не откажусь, это право рукоположить в жрецы Макарии. Строптивая богиня, конечно, изрядно усложнила жизнь своим священникам, разменяв их благосостояние и легкость прокачки на всеобщую доступность посвящения и практически мгновенный приток тысяч верующих. Однако, несмотря на заботливо разложенные Макарии грабли, сама по себе профессия жреца не стала от этого хуже. Толковый клан, прокачавший своего собственного служителя культа, обретет мощного рейдового бафера, в комплекте с возможностью благословения, проклятия и анафемы. Сделанная на скорую руку прикидочная оценка обещала 5%, а то и 7% усиление рейд группы клана. Причем я наверняка что-то упустил и не разглядел всех возможностей, поэтому не дрогнувшей рукой добавил в описание: усиление до 10%. А ведь это реально многого стоит. Кому нужно, тот поймет. Так что налетай, торопись. Больше поставок не будет. Замки сменили. Размев кисти рук, уставшие нависать над виртуальной клавиатурой, я выбрал срок действия аукциона и запустил его в трехдневное плавание. Думаю, народ сообразит. Прикинет нос по ветру и исклюснется в финансовой драке за уперплюшку. Палёнкой не торгуем. В продаже реальный эксклюзив. Ну и напоследок мелочевка. Пощупаем рынок за вымя, определим уровни спроса на имеющийся в оптовых количествах товар. Сбросил брокеру несколько горстей камней и слез, сгенерировал быстрые, автоматически обновляющиеся аукционы. Затем раздробил на мелкие лоты десяток кило бедной мифриловой руды. Посмотрю, кто проявит интерес и какую цену предложит. С минуту покрутил в руках пластину от бронежилета, найденную в куче собранного гоблинами хлама и содержащую аж 64% породы. Нет, не отдам. Хомяк еще ноет, как больной зуб, и тянет трясущиеся лапки. Вернул ему мифриловое сокровище, успокоив несчастную зверушку и собственную запасливость. Вроде все. Фундамент финансового благополучия на ближайший месяц заложен. Хрупкий рукотворный мостик через экономическую пропасть перекинут. Время заняться проработкой рейда в потерянный город. Однако штабная работа тут же застопорилась, упершись в очевидную проблему. Раскрытая до максимальных размеров карта Друмира была практически полностью затянута туманом. Непроницаемые облака расходились лишь в одном месте, над русским кластером, приоткрывая любопытному взгляду несколько крохотных пятнышек с горошину размером. «Ясный город, изначальный город, мертвые земли». «Вот и все мои картографические участки». «Хм, да. И где искать мою потеряшку?» Закопался в Вике. Встроенная энциклопедия, пополняемая на добровольной основе самими игроками, не подвела. Кто-то из сердобольных скаутов описал так и в нескольких словах путь к искомой локации. Строго на юг, порядка двух тысяч километров. «Ага, плюс-минус лапать. К статье была прикреплена ссылочка, ведущая, как обещали, на карту локации. То, что надо, смело тыкаю и возмущенно соплю при виде открывшегося окна аукционной площадки. Сертифицированный автотрейдер гильдии скаутов рад меня приветствовать и с гордостью сообщает, что запрошенная карта в наличии, уровень детализации базовый. Локация картографирована 7 месяцев назад с покрытием в 48% и с тех пор не обновлялась. Уровень достоверности – среднее. Ясно. Пробежал залетный рейнджер под пологом невидимости с максимальным ускорением. Напоролся, в конце концов, на монстра с умением видеть скрытое, да и склеил ласты. За товар столь паршивого качества просили неожиданно много – 2000 золотых. У них что, такса один золотой за километр? Но брать надо, без вариантов. Плюс еще карты локации на пути к самому городу. Может не заморачиваться, а выкупить все оптом? Деньги есть, а знания – лучшее вложение капитала. Сделал барский запрос торговцу, тот на мгновение подвис, калькулируя общую стоимость баз данных. Наконец разродился. Оптовый лот. 1511 карт-локаций. Донжеонов, городов и уникальных объектов. Степень покрытия. 14% от территории Друмира. Цена с учетом скидки. 31 миллион 812 477 золотых. кхе Я ж закашлялся. Фига себе расценочки. Нет, сетра придется урезать. Выкупить двухлетние наработки гильдии скаутов мне явно не по карману. «Похоже, что я избрал неверную точку отсчета. Чтобы понять, какие карты брать, нужно вначале выяснить координаты ближайшего доступного портала». Связался с оператором гильдии перевозчиков. Подробно уточнив предполагаемые параметры прыжка, меня попросили обождать на чат-линии. Пауза неожиданно затянулась, на минут через пять пропавший сотрудник вернулся и предупредил, что переключает меня на другого сотрудника. «Хм, ну давай». Здравствуйте, уважаемый Лайт! Согласно вашему запросу о переброске отрядов 300 разумных по заданным координатам, к сожалению, интересующая вас локация находится в практически неисследованной области фронтира, принадлежит скорее к зоне ответственности азиатских кластеров и слабо перекрыта реперными точками. Ближайшая портальная площадка в 400 километрах к северу. Стоимость переброски одной звезды 300 монет. Навешивание стационарного 10-минутного портала – 9000. Я задумался. Принимая среднюю скорость топовой рейд-группы за 15 км в час, получим порядка двух суток хода до точки. Плюс еще сутки, а то и двое, в качестве резерва, на всякие непредвиденные обстоятельства. Ну и сам процесс зачистки города в комплекте с храмом возьмет непонятно сколько времени. Ох, и станет же мне по деньгам этот рейд. Тем временем перевозчик, выдержав необходимую паузу для переваривания полученной информации, продолжил. «Впрочем, у меня есть для вас одно специфическое предложение. Вы не против, если я к вам перемещусь? Так проще вести переговоры». Живущий во мне параноик тут же вскинулся и продемонстрировал увесистый кукиш. «И то верно». Наша основная защита – это не столько мечи и магия, сколько анонимность и отсутствие у кого бы то ни было маяков перемещения внутри мертвых земель. Желающему полюбоваться сверканием первого храма, предстоит поначалу пройти мимо Тянь-Луна. Того хоть и тошнит от избытка божественной маны, но от изюминки в виде вкусного разумного вряд ли откажется. Поэтому наш ответ – нет, это невозможно. Излагайте в чате. Хорошо. У нас существует стандартная форма сотрудничества для сильных групп, идущих к земле, не покрытых сетью маяков. К вашему походу присоединится наш сотрудник, основной задачей которого будет снятие координаты расширения базы реперных точек. Портальная поддержка такому отряду оказывается бесплатно, что позволяет вам солидно сэкономить. В дополнение вы получите еще одного бойца, пусть и не самого сильного боевика. Последним бонусом будет пожизненная 10-процентная скидка на услуги гильдии, как лицо, оказавшему содействие в формировании всемирной портальной сети. Как вам такое предложение? Можете подумать, я не тороплю. ХМ. Экономия девяти кусков. Скидка. Боец и налаживание деловых отношений с влиятельной гильдией. Надо брать. Решение явно плюсовое. Смущает разве что понижение уровня секретности операции, Но когда в рейде участвуют три сотни незамотивированных хранить молчание ртов, о каких тайнах можно говорить? Проще самому пригласить репортера и получить гонорар за эксклюзив. Сколько нам дали борзописца за приглашение на операцию по освобождению доминошки? 10 тысяч. Ка с трудом разыскал контакты своего прикормленного Писаки, того, что делал достаточно толковое интервью по сигаретному альянсу, и вкратчего поинтересовался – «Почем сейчас репортаж с рейда по неисследованным землям и штурма города с монстрами 200+. Журналист, не актер, явный всплеск заинтересованности я уловил, что позволило чуток поторговаться и увеличить сумму сделки до 15 тысяч. А Вот и славно». Параллельно отстучал добро перевозчику, мол, согласен на ваши условия. «Высылайте контракт, координаты ближайшей точки переноса и готовьте своего недобоевика». Ну и последнее. «Наемники». Как и положено в вип-персоне, оси статус получал каждый наниматель, сделавший заказов на общую сумму в 100 тысяч, я связался с персональным менеджером. Несмотря на солидный объем затребованного отряда, описать мои желания было несложно. Хочу тех же ребят, с которыми стоял плечом к плечу на главной площади Ясного Города. Парни проверенные, личностные отношения выстроены. Что еще надо?» И обязательно звезду Зены плюс Алор Ринара, он же вдоводел, он же Алексей, в качестве младшего координатора. В этот раз пауза была гораздо дольше, а чтобы важный клиент не заскучал, меня переключили на гильдийский инфоканал. Мои глаза забегали по десятку статус-мониторов, текущие контракты, отряды доступные для найма, статистики лидеров, расписание боёв на арене в купе с котировками ставок. Забавно и полезно. Даже не заметил, как пролетели запрошенные четверть часа. Ответ оператора в целом порадовал. «Молоткор доступен для найма. Готов приступить к сколачиванию рейда. Три сотни бойцов, 150 тысяч в сутки. Плюс 10-процентная надбавка за незакрытый срок контракта с опциональной автопролонгацией каждые сутки. С наценкой пришлось согласиться, так как я не мог заранее предугадать сроки найма». Переплачивать за лишние пару суток, как и обнаружить, что контракт истек в часе пути от цели, не хотелось. Получил контракт, заверил его цифровой подписью и стал беднее на 15 кусков вечно зеленых. Если вдуматься, стоимость автомобиля среднего класса. Кучеряво, Глебушка, живёшь. Кто там ездит теперь на твоем поюзанном Хюндае, который спешно пришлось продавать перед срывом? А ведь как я в свое время гордился его покупкой? Через минуту пискнул «Приват». «Зена, почему я не удивлен? «Командир, опять вместе? Уря! Надолго? У меня тут планы на выходные!» Прикинул на пальцах. «Хрен там, точно не успеем». «Отменяй. Два дня дороги, сутки на месте. Ну и удвой результат на случай форс-мажоров». «Фии, ну ладно. Зато с тобой всегда интересно». И, кстати, надеюсь, что твое обещание познакомить бомбу с солидным воспитанным троллем не было пьяными базарами объевшегося алкогольным мороженым подростка. Дама ведь страдает. Тьфу ты. Я аж хлопнул себя по лбу. Реально забыл. Оно простительно, конечно. Я ведь в последние дни не на пляже пузо грел. Но кого это волнует? Мужик сказал, мужик сделал. Солидно отпечатал я и поскорее распрощался, сославшись на подготовку к рейду». Заодно сделал зарубку в памяти перед отправкой заскочить в замок и захватить умку с собой. Пусть знакомится в дороге. Во время тягот и невзгод характер раскрывается полнее. Одеть маску обаятельного Дон-Жуана на двухчасовое свидание могут многие. А ты попробуй: утаи свою истинную суть на войне. Снова писк входящего сообщения: а Вот и Младкор Алексей. С удовольствием даю добро на инициализацию чат-сессии. Младший координатор рейда Алор Рейнар. Представляюсь согласно букве устава наемников, пункт 17. Здорово, командир. Привет, Леха. Рад, что ты оказался свободен. Если честно, я уже был на контракте, но, получив сообщение, подменился с товарищем. Он мне должен был. Теперь в расчете. Надеюсь, я не прогадал, и предстоит что-то интересное. Битва на площади удостоилась персональной картины в замке славы гильдии. Наши ребята даже специальный значок заказали с изображением костяного дракона. Правда, завистники обозвали Весюльку номерным геконом Ну, это так. Лишний повод выпустить пар на арене. Почему номерным? Мне стало реально интересно. Быть может, на моих глазах рождалась первая медаль Друмира? В реале у одного из моих товарищей была неплохая, хоть и не совсем законная, коллекция наград. Многое позабылось, но слова Алексея всколыхнули память. «Немецкая медаль за зимнюю кампанию на востоке 1941-1942». Самими же немцами прозванное «мороженое мясо». Нагрудный знак за танковую атаку с циферкой, обозначающей количество атак. Любопытно, что за номер прикрутили наемники. Младкор таиться не стал и где-то даже с затаённой гордостью поделился. «Цифры от 0 до 276. Означают, как быстро ты слился в драке. Чем меньше цифра, тем позже умер». «А ноль? Уже догадываясь?» – спросил я у тех 24, что выжили. У меня в том числе. Круто, поздравляю. По поводу интересности, думаю, не прогадал. Цель в 2000 км от нас. Неизведанные земли. Заброшенный город, населенный монстрами 200 уровня и выше. Тебе понравится. Вспомнил я выражение павшего и удачно приплел его к месту. Отлично. Считай, что соблазнил. Готов продать душу. Где кровью расписаться? Хотя и в надеялся, что собирается группа для штурма Инферно. Очень уж интересный лот на аукционе болтается. Достаточно цифровой подписи, улыбнулся я. 21 век, как никак. По поводу Инферно. Какие твои годы? Успеешь еще? Ладно, что у нас по отряду? Статус готовности к найму подтвердила 61% от участвующих в прошлом рейде. В течение получаса ожидаю увеличения цифры на 10-20%. Остальные закрыты контрактами. Общее формирование групп будет закончено через 4 часа. К 16.00 будем готовы переместиться в указанную тобой точку. Портал сам навесишь, или перевозчики подсобят. Последние С нами пойдет их представитель, а также пресса. Связь с ними сейчас замкну на тебя. Согласовывай. Принял. Определяю формат задания как рейд Много дохлых монстров и добычи. Я прав? На секунду задумался, потом согласно мотнул головой. «В общих чертах – да». «Ясно. Грузчиков брать будешь?» «В смысле?» «В прямом. Согласно уставу, вся добыча принадлежит тебе. Однако наемники не обязаны перегружаться твоим добром. 20 кило полезного груза на человека – это все, на что ты можешь претендовать. Эти килограммы ты выберешь за первые сутки рейда. А дальше что?» «Грузчики». «Они самые. Своеобразная гильдия» предоставляют услуги специфически раскачанных ребят. Гипертрофированная сила, сумка на тысячу слотов, нулевой пока счётчик, экипировка на всю ту же силу и артефактные предметы на снижение веса инвентаря. Каждый из таких парней, не напрягаясь, тащит 2-3 тонны груза. Происходи дело в реале, такой вот грузчик подхватил бы под мышки два рояля и шустренько занёс их на 16 этаж. «А офигенски, сколько брать?» «Человек 5, думаю, не меньше». Могу связаться сам, мы часто вместе работаем. Окей, даю добро, бери. Что-то еще? Последнее. казначей берем. Не понял, зачем нам казначей? А ты представляешь, сколько денег снимает с монстров за пять дней фарма отряд в триста бойцов? Зачастую речь идет о сотнях тысяч золотых. И проблема не в весе, а в ПК. Ведь даже при нулевом счетчике вся наличка переходит к убившему тебя противнику. Отсюда и смысл существования Института Казначеев. Очень специфические ребята, заточенные под одну задачу – выжить и сохранить золото. Гигантское число хитов. Одни говорят 30, другие – 50 тысяч. Пассивные и активные щиты, сопротивляемость магии, быстрые порталы. В бою бесполезные, как домашний шлепанец против слона. Но выживаемость выше всяких похвал. Причём твои деньги застрахованы. В случае потери гарантирован полный возврат. Я, правда, о таких случаях не слышал. Блин, до да чего только люди не додумываются. Ага, законы рынка. Спрос рождает предложение. Кто-то башковитый, видимо, прикидывал, как на жизнь зарабатывать. Фармить на низких уровнях на сотку баксов в месяц. Вложить годик другой времени или денег на прокачку перса и идти в наёмники за штукарь. Ну или найти свой путь. Сделал ставку на новый сервис. Оказалось очень востребовано. И стоят такие вот услуги гораздо дороже, чем тривиальный топовый наемник. Это почему еще? Возмутился мой хомяк. Сам подумай. Боевики, по большому счету, просто играют. Фан и все дела. А тут нудная работа ущербным персом. Дискомфорт должен быть оплачен. Понимаю. Ладно. «Значит, пять грузчиков и один сейф, казначей который». «Принял. У меня все. Тогда часиком к трем подтягивайся в третий формовочный зал. Будем ждать». «Окей. До встречи». Распрощавшись, я свернул все окна внутренних интерфейсов и подслеповато зажмурился. Устал, как офисная крыса. Проморгавшись, обнаружил, что на коленях у меня спит один из щенков гончих, а у подножия трона кто-то сопит и громко шабуршит травой». Опасаясь разбудить собачку, я лишь вытянул шею и скосил глаза в попытке разглядеть, что за возня у моих ног. Увидел и, позабыв все на свете, возмущенно вскочил. «Отдай, скотина! Мое!» Гребаный чебурашка ехидно осклабился, продемонстрировав полный рот драгоценных божественных кристаллов. Выхватил из травы еще один камушек, запихнул его за щеку и с громким хлопком телепорта исчез в неизвестном направлении. Я рухнул на колени и принялся торопливо разгребать тонкие побеги. Пусто. Все, все, что нажито непосильным трудом, выгребла ушастая тварь. На шум из песочницы приковыляла мелкая девчушка. Глядя на мою возмущенную физиономию, она тихонько спросила, «Это…» «Да?» «Он самый…» Только и смог прошептать я.